Глава пятая. Говорят, что спокойная жизнь заставляет человека деградировать. И я полностью согласен с этим высказыванием. В последние дни и недели я расслабился. Сильно расслабился. До такой степени, что задолбался. Нет, но ну честно. Со скалой, конечно, все стало проще и веселее, но это явно не то, чего желала моя душа. Я хотел творить. Создавая уникальные вещи не только в плане антиквариата, нет. Мне хотелось изменить окружающий мир. Вот взять хотя бы те же шахты. Знать, что вместо людей тебя самого, там руду и камень будут добывать големы, и это приятно. Хм. Когда я сказал сам себе, что хочу изменить мир, то, наверное, неправильно выразился. Я хочу создать свой мир для себя и для людей, которые рядом со мной. Сейчас я задницей чувствовал, как накаляются страсти в Лихтенштейне. Само княжество начинает закипать. И даже происходящие вокруг него события тоже идут скач. Как бы такими темпами мне не повторить судьбу своего деда? Вот только не уверен, на какой стороне буду я. Не то чтобы я был против империи, но в то же время понимаю, что она забила большой качественный болт на это княжество. Оно стало постепенно умирать. Мне не хотелось бы жить в месте, в котором правит только разруха и бедность. А потому в мыслях я поддерживал повстанцев, но не тех, о которых знал. Я, скорее всего, за тех, которые не собираются жертвовать мирным населением ради своих целей. За людей, у которых есть идея, что приведет к величию Лихтенштейна, а не к обогащению своих карманов. Я почему-то был уверен, что минимум одна группа повстанцев точно работает на врага. Если им удастся заполучить независимость, то они тут же продадут ее той же Швейцарии. А есть ли среди всех этих групп правильные повстанцы? Такого я не знал. Но если честно, думать о таком мне сейчас не хотелось. Куда важнее подумать о своем будущем и месте, которое хочу занять. Именно потому я уже вторые сутки провожу себя в подвале и мастерю. За это время мне удалось собрать всего лишь несколько големов. Шесть маленьких големов, которых можно было назвать произведением искусства. Сколько же сил я потратил, даже стыдно было, насколько я сейчас слаб. «Вы готовы?» – спрашиваю у големов. Те в ответ кивают мне. Это хорошо, у вас будет много работы. Зачем-то сообщаю им. Даю вам два часа на проверку своего оборудования, и после этого жду вас здесь, на построении. Скала точно на меня плохо влияет. Я устроил големам показательное построение. Големы, которых я создал, были уникальны тем, что являлись моей личной разработкой еще с прошлого мира. Хотя я и собирал их целых два дня, но по факту у них нет и 5% тех технологий, которые могли бы быть. Я использовал лишь малую часть, но даже так они будут суперполезными, а в будущем можно будет внедрять в них разные примочки, которые расширят их полномочия. Сейчас они сделаны полностью из усиленного мной металла, и их прочность такова, что даже при взрыве мины и царапинки не останется». Големы были ростом 50 сантиметров, но деталей в каждом больше 10 тысяч, настолько это трудоемкая работа. Помимо их самих, у каждого из них был большой ящик, в котором находились съемные детали, и по моему плану они должны были сейчас работать с разными мелкими элементами, например, патронами. Мое дело заключается в том, чтобы приготовить им материал. А они уж будут их собирать сами, согласно технологии. Назвал их «отрядом ювелиров». Они могли работать не только с патронами, но и, скажем, вставлять драгоценные камни в украшения или зашивать раны не хуже хирургов. Их можно применить в любом деле, где нужна микроскопическая точность и скорость». Я не стал ждать, пока големы проверят свое оборудование, а пошел за ними и сейчас наблюдал, как они залезли в свои ящики и перебирали все, что там было. Вот один из них снял свои руки и поставил в паз для хранения, а вместо них прицепил другие с манипуляторами, которыми можно крепко что-то держать захватами. Второй сейчас ловко орудовал молоточком, перекидывая его с одной руки в другую. Чего у них не было, так это оружие. И, пожалуй, не будет. Это сугубо ремесленные големы, которые предназначены для работы. Помимо того, что их было не так уж легко сделать, так еще пришлось повозиться с элементалями. Не каждый, кто отозвался на мой зов, подходил. Здесь нужны были старые особи, которые имеют повышенную предрасположенность к умственной работе, Не подходили и те, которые привыкли сражаться. Хотя это и кажется бредом, но это так. Элементали тоже отличаются, и не каждый это знает. Они часто похожи на детей. Чему их обучают, к тому они и склонны в будущем. Например, элементаль огня, который большую часть жизни находился в магическом горне, больше будет склонен к созиданию, а не к разрушению. Также я вложил в них нужные знания – что было совсем нелегко, и не с первой попытки у меня это получилось. Вначале они будут делать патроны для тенеборцев, а потом и другие задачи, вплоть до того, что смогут сами проводить реставрацию предметов, если я буду сильно занят. Даже если просто очистят от грязи какую-нибудь статуэтку, это уже большая помощь для меня. Проще сделать две-три манипуляции, чем 20». Когда големы выстроились в ряд и доложили, что все готово и оборудование работает как надо, то я дал им приказ начать работу с патронами, на которые заранее сделал заготовки. Кстати, порох детям и големам не игрушка. Однако я не переживал, что они взорвут здесь все. Порох хранился в главной их мастерской в небольшом количестве. И стены там были ого-го, да и двери тоже. Остальное им нужно будет приносить из хранилищ, которых больше 30 штук у меня. Грубо говоря, я сделал из одного помещения множество маленьких, где смогут передвигаться только големы, и там есть свои заслонки и прочее, а еще укреплено все до такого состояния, что взрывы не будут страшны. Такие процедуры намного уменьшают шанс случайной детонации. Дальше я провел с ними еще примерно часа три, пока не увидел, что они справляются с работой. И пусть они все делают не так резво, как я, но зато делают сами, не я. Теперь мое производство будет работать даже тогда, когда я буду занят другими делами. Хотя кажется, что это все мелочи, но это реально важно. Скала уже дал мне списки того, что ему нужно». И там на минуточку очень много разного оружия. Я уже нашел в сети несколько чертежей, но это далеко не то, что нужно. Чтобы сделать хорошее оружие, его нужно взять в руки. Этим, само собой, займется Боря, и он сам вызвался заняться этим вопросом. Каждое оружие должно стрелять, и для него нужно подобрать боеприпасы. А значит, мои ювелиры будут работать еще и на гвардию. Теперь только и нужно, что успевать покупать порох и делать заготовки. Пока с латунью у меня проблем нет. Все же у меня есть огромная заминированная территория. Но и не в этом даже суть. Жаль, что взрывчатка там совсем пришла в негодность. Но и просто металл тоже неплохо. Мой созидатель сейчас взял несколько заказов на замену трубопровода, который дал ему город. Там чего только не будет. Медь, чугун, латунь – этот город, как практическая работа выпускника курса химерологии. Строили и восстанавливали из того, что было под рукой, и немалая в этом заслуга постоянных блокад. Единственное, с чем у нас нет проблем, так это с камнем. Весь Лихтенштейн стоит на скале, и под моим имением уже целые склады разного материала, добытого там». Понаблюдал еще некоторое время за работой ювелиров, так как хотел понять, правильно ли они все сортируют. Это, конечно, смешно, но из всего того технологического багажа знаний, которые я в них влил, все прошло хорошо. Кроме того, что один из них, которого я назвал условно тупым, изначально поставил плоскогубцы в паз для кусачек, но сейчас все было нормально. Видимо, он еще не совсем проснулся, И плохо ладил с физическим телом. Ладно. Здесь закончили, и я могу, наконец, покинуть этот подвал. А то, признаюсь, даже спать здесь было неудобно. А ведь я еще даже не поработал с транспортом. У меня появилась одна идея, которую я решил сделать для всех машин моего рода. Заключается она в том, чтобы интегрировать големов в машины таким образом, чтобы никто не мог понять, что это они. В самой опасной и нестабильной ситуации, например, когда машину подорвали, мои малютки смогут вылезти и помочь бойцам. Еще я подумал, что неплохо сделать некоторую защиту от теней. И это не только в транспорте, но и в самой лавке. Она и сейчас была здесь, но не в таком количестве, в котором хотелось бы. Когда я ее создавал, то нефрита у меня было ограниченное количество. Сейчас не сказать, что его много. если учитывать, что еще есть заказ от тенеборцев, но даже так могу позволить себе раскатать его тончайшим слоем и замешать в стены, хотя бы в некоторых местах. «Какие люди!» — поприветствовал меня старик, который стоял возле кассы. «А я уже думал, что вы решили бросить этот бредный мир», — решил пошутить семёныч «Бросишь тут вас!» — хмыкнул я. «У вас очень быстро закончится товар, и тогда вы пойдете искать меня, Семён Семёныч». Это верно». Его лицо посетила блуждающая улыбка. «Тут, кстати, я уже подготовил список того, что люди искали в нашей лавке». «Полагаю, что не нашли?» «Нет». Отрицательно покачал он головой и затем передал мне бумаги. «Я решил задержаться с ним и пересмотрел их по-быстрому». «Полный комплект римских доспехов третьего века с гравировкой личной гвардии императора?» – сдернул я бровь. «Я антикварщик, а не чудотворец. Такое под заказ можно найти, если ограбить музей. А вот статую мужчины с молнией в руках, пожалуй, я могу сделать. Здесь же указаны только ее размеры. Она может быть новоделом». «Верно», – кивнул он. «Потому я и записываю все пожелания клиентов». К нам приходят самые разные люди, и пожелания у них такие же. Помимо статуи, судя по всему, Зевса, здесь были и другие интересные моменты. И что примечательно, так это Семёныч еще спрашивал у клиентов, сколько они готовы выложить за предметы такого характера, чтобы понять, что именно под них подобрать. И это нормальная вещь, если так подумать. Ведь меч может стоить как несколько миллионов, Таки несколько сотен рублей. Все зависит от многих факторов. Когда весь список был перенесен в мою голову, то я проверил кассу и прикинул, что за два дня она стала еще меньше. Старик объяснил это тем, что приходили его поставщики, и он накупил у них разного мусора, хоть он уже обученный и знает, что нужно брать. А именно то, что я могу восстановить, но таких вот вещей у него было два мешка. Пришлось отащить их в подвал самому и быстро разобрать. Тут мне и пригодились ювелиры. Перед тем, как покинуть это место снова, я дал им приказ все разобрать и разложить по нужным ячейкам. А я потом приду и займусь этим всем добром. Наконец я смог выйти из своей лавки и просто прогуляться. После подвала дневной свет был непривычен моему взгляду, но последние дни были слишком богатыми на события. и нужно было немного проветрить голову. Успел дойти только до улицы семьи роз и увидел там фонтанчик с писающим дельфинчиком. Кажется, у скульптора была интересная фантазия. В этот момент меня набрал Семёныч, и я уже думал, что на нас напали, но нет. Он мне сообщил, что тут нарисовалось крайне интересное дело. Кто-то из его знакомых аристократов приглашает его к себе домой, чтобы оценить их коллекцию с возможностью дальнейшей продажи. Старик также сказал, что это графский род. Я, конечно, удивился, но ровно до того момента, пока он не уточнил, что род состоит только из одного человека. Звонил ему Дворецкий, с которым он был знаком давно, так как не первый раз там бывал, и сказал, что туда мне стоит приехать лично. ведь у них и правда есть много вещей, которые я смогу оценить по достоинству. Я сразу дал ему свое согласие и двинулся дальше, ведь ехать туда планирую не сразу и не факт, что сегодня. Когда я дошел до следующего фонтанчика, на котором был изображен добродушный толстячок в закрытом купальнике и с широкой улыбкой на лице, то уже и сам улыбнулся. Интересная карикатура прошлого. У статуи из пляжного зонта растекалась во все стороны вода, создавая интересный эффект купола. Мне не нужно было много времени, чтобы понять, насколько плачевное состояние у этого фонтана. Во многих местах трубы были забиты или проржавели. Помимо этого, здесь были и другие проблемы. Мне этот фонтан понравился, а потому я, не особо напрягаясь, привел его в нормальное состояние. И напор сразу стал намного лучше. Затхлая вода, которая не успевала уходить достаточно быстро, потекла быстрее, и этот неприятный запах уменьшился. А через неделю или две так вообще может пропасть. Это натолкнуло меня на одну интересную мысль, и я набрал Ганса. «Привет, у меня появилась идея. Сразу начал я с главного. Помнишь свои слова о фонтанах, что это утраченное наследие?» Ганс, конечно же, помнил. Он вообще был человеком, на удивление, разумным и с превосходной памятью. «Попробуй поговорить с администрацией города. Намекни им, что твой начальник настолько самоуверен и беден, что готов взяться даже за восстановление фонтанов. Только цена должна быть таковой, чтобы я согласился, не раздумывая». Мой директор-созидатель не стал тупить и, кажется, сразу смекнул, о чем я думаю. и сообщил, что с этим делом рядовые сотрудники вообще не могут мне помочь, а потому все будет держаться на мне, и уточнил, уверен ли я в своих силах. Уверен. Устрою мне несколько заказов. Распрощавшись с Гансом, я задумался о своем плане. Так получается, что фонтаны – это одна из главных достопримечательностей Лихтенштейна. В один из периодов на них был взрывной спрос. когда княжеством правил человек, который был от них без ума. Я, кстати, не знаю, как его зовут, но знаю, что такой был. И вот у этих фонтанов сейчас возникла очень большая проблема. Они являются историческим наследием, и их нельзя разобрать. Но они построены по такой методике, что без полного разбора их практически невозможно почистить. А разбор возможен только в том случае... если они полностью становятся нерабочими. Но тогда уже не каждый человек может понять, что да как там работало. И этому тоже есть причина. Строители прошлого специально их делали таким образом, чтобы ремонтом своих работ могли заниматься только они сами. Известный случай, когда главные трубы от одного такого фонтана только чудом нашли за метров двести от него самого. В общем... Я могу отремонтировать их без всяких проблем. Правда, не думаю, что таких заказов будет много, но свои сливки я успею снять, пока до администрации дойдет, что у меня это хорошо получается. Но вначале они предложат мне хорошие деньги, но и штраф будет нехилым, чтобы на мне заработать. Они просто даже не подумают о том, что у меня есть настолько маленькое и дорогостоящее оборудование, чтобы отремонтировать фонтаны по мелким протокам, где даже человек не поместится. Раньше, кстати, нанимали детей, чтобы их обслуживали. Малыши пролезали в те норы, которые тогда оставляли строители, а сейчас это уже негуманно, и поэтому состояние у фонтанов не ахти. Пока я любовался этим веселым мужичком, то сам не заметил, как ко мне подошла старая женщина. «Это Георг Фердинанд IX», – стала рассказывать она мне историю этого человека. «Еще моя прабабка мне о нем говорила. Он был человеком, который не любил насилия, но очень любил все, что было связано с водой. Она называла его хорошим человеком, который многое сделал для нашего княжества, несмотря на то, что он был аристократом. Мог даже передвигаться по городу без охраны». Фердинанд Девятый удивленно переспросил у нее. «Хороший человек? Лучший!» — улыбнулась старушка. «Пробабка говорила, когда он умер, то весь Лихтенштейн рыдал. Этот фонтан соорудил его сын в память об отце и изобразил его таким, каким сам помнил». «Понятно. Спасибо за рассказ. Не за что, молодой человек». Полезно знать историю своего княжества. Я не успел ей ответить, что не из этих мест и не мое это княжество, но я не слишком был сфокусирован на диалоге. Я больше думал о другом. Кто эта старушка и почему в ней столько силы, что у меня аж коленки задрожали? Очнувшись, я оглянулся и попытался понять, куда она ушла, но так и не смог обнаружить ни единого ее следа. Она смешалась с толпой и пропала. А вот этот Фердинанд продолжал стоять и улыбаться. Хороший человек, после смерти которого все плакали. А как, наверное, плакали швейцарцы, когда он единорично утопил всю их армию? Тогда его и прозвали Фердинанд-топитель. Сильнейший мак Настолько был сильный человек, что за время его правления на княжество практически не нападали. Не хотели, чтобы их утопили. Ладно, вроде ничего не случилось, идем дальше гулять. В моих планах было посетить один интересный парк. И интересным он был тем, что там хранились древние римские развалины, а еще с недавних пор там стали пропадать люди. И я, кажется, знаю, в чем или даже в ком причина их пропажи. Однако я и шагу не успел ступить, как прозвучал новый звонок. «Слушаю, Боря», — весело ответил я своему водителю, — «вы уже потратили все деньги?» «Боря и скала сегодня должны были отправиться по своим делам, которые добавили бы в мой род несколько опытных гвардейцев». «Что?» — не понял я вначале, о чем он говорит. «В смысле на скалу напали? Где? А ты где? Уже выдвигаюсь». «Жди меня и ничего не предпринимай!» «Вот теперь и договоренности. Не прошло и недели. Значит, власть Аркадия не безгранична. А может, это другие личности?» «Не знаю пока всех подробностей, но кажется, скала сейчас в опасности, и мне нужно спешить на помощь. Ну, или трупы, как минимум, помочь спрятать».